Глава 13. Наверное, Соколов оскорбился, что я не встала на его сторону в вопросе противостояния университету в целом и Тимофееву в частности. Мало во мне оказалось сострадание к оборотням не из крупных, приближенных к императору кланов. Поэтому аспиранцев воодушевление принялся находить мелкие поручения специально для меня: Подай, принеси, отмой, поассистируй. Чем дальше, тем больше во мне зрело убеждение, что ничего требуемого не входило в должностные обязанности лаборанта. Поэтому, когда он в очередной раз бросил, огорченно разглядывая лужу под ногами, — Какой я неловкий, Елизавета Дмитриевна. Возьмите тряпочку и протрите. Я ответила, — Я знаю чудесное бытовое плетение. Могу и вас научить, Павел Владимирович. Пол засияет, словно после генеральной уборки. Тут я немного лукавила. Плетение было самым обычным, и половую доску не отполировала бы до блеска, разве что внешнюю грязь убрала бы, и все. «Что вы, Елизавета Дмитриевна, ни в коем случае нельзя здесь магии убирать. Только по старинке, ручками. Тимофеев запрещает бытовые плетения. Разрешены только те, что по делу». Глаза аспиранта довольно блеснули. «Тоже мне поборник равенства и братства». Наверняка рассчитывает, что товарищи по партии, в случае чего, оплатят ему изгнание за рубеж. Куда-нибудь в Париж или Женеву. Вряд ли он согласится на шалаш в разливе. «Павел Владимирович, это задача уборщицы», — твердо ответила я. «Убирать всю грязь и весь мусор на полу должна она». «Но это не простой мусор, Елизавета Дмитриевна». запротестовал он, неподготовленному человеку он опасен. Я посмотрела на подозрительно пузырящуюся лужу и заключила. «Знаете, Павел Владимирович, я чувствую себя совершенно неподготовленной для уборки непростого мусора. Наверняка должна быть должностная инструкция, в которой указано, что входит в обязанности лаборанта, а что нет, а также описано, как он должен выполнять свои обязанности». Как только Филипп Георгиевич придет, я у него сразу поинтересуюсь. Соколов скис. Свои полномочия он явно превысил. Имеет ли вообще аспирант право что-то требовать от лаборанта, это еще вопрос. «Руки боитесь замарать, Елизавета Дмитриевна», — укорил он. «Не думайте о тех, кому приходится намного хуже». «Так и вы о них не думаете». опустила я его с небес на землю, иначе не лили бы на пол всякую пакость». «Я случайно», — возмутился он. «Что вы опять случайно сделали, Павел Владимирович?» бодро спросил возникший в дверях Тимофеев. «Вы так кричите, что вас от входа в здание слышно. Ведите себя прилично, и без того про нашу лабораторию болтают боги знают что». — Это и до меня болтали, Филипп Георгиевич, — угрюмо возразил Соколов. — Недаром он покосился на меня и решил не продолжать. — Несколько неудачных экспериментов могут быть в любой лаборатории, — возразил Тимофеев, аккуратно вытружая пальто на вешалку. — Главное, чтобы их количество было много меньше удачных. Тут он заметил лужу возле аспиранта и нахмурился. «Павел Владимирович, вы опять? Сколько раз я вас просил быть аккуратнее? Я уже со счета сбился». «У меня треснула в руке колба», — нагло соврал Соколов. «Этого не может быть», — отрезал Тимофеев, тем не менее, начиная пристально изучать лужу. «Наша посуда легко не бьется. И потом где осколки?» «Нет, батенька, вы меня не обманете, опять налили мимо. Почему до сих пор не убрали?» «Я аспирант, а не уборщица», — выпятил грудь Соколов. «Вы не аспирант, Павел Владимирович», — обманчиво мягко сказал Тимофеев. «Вы мое персональное криворукое наказание, только не знаю за что. Ломайте дорогое оборудование». «Проливайте, дорогие реагенты, портите репутацию лаборатории. Если бы вы еще чем полезным занимались, так нет». «Я провожу важные исследования», — начал был аспирант. «Исследуйте, сколько кроликов способны сожрать за день». Невоспитанно и, на мой взгляд, совершенно нелогично», — спросил Тимофеев. «При чем тут кролики?» Соколов стушевался и бросил тоскливый взгляд на дверь, но пробиваться к ней пришлось бы через заведующего лаборатории, очень недовольного заведующего. «Думаете, я не знаю, куда уходят результаты неудачных экспериментов? Они у вас в последнее время случаются с поразительной регулярностью. — Не выбрасывать же нормальное мясо! — вяло огрызнулся Соколов. Я же не виноват, что они дохнут. Я экспериментирую с металлами и плетениями, пока все глухо. — Почему бы вам для начала не поэкспериментировать на мышах? — Они очень мелкие, в них сложно вживлять, — пожаловался Соколов. «Вы же знаете, Филипп Георгиевич, что с мышами я уже пробовал, и с морскими свинками пришел к выводу, что нужно более крупное животное. Возможно, даже свинья. Свинья вообще подошла бы идеально. Она по многим параметрам близка к человеку, и... Если сдохнет еще хотя бы один кролик, будете покупать новых за свой счет». безапелляционно бросил Тимофеев, делая вид, что не заметил завуалированного предложения заменить лабораторное животное. «Павел Владимирович, я не понимаю, почему лужа до сих пор на месте?» Аспирант бросил выразительный взгляд на меня, но Тимофеев от него не отвлекся, явно придерживаясь принципа «кто нагадил, тот и убирает». Поэтому Соколов с тяжелым вздохом отправился к угловому шкафу, Оттуда достал довольно мощный артефактный агрегат, который при активации плетения всосал лужу за считанные мгновения. Вот так вот. А от меня этот наглый тип требовала, чтобы я тряпку убирала. Вот ведь гад какой. Если у меня по отношению к нему и оставалась симпатия, то она испарилась окончательно после такой наглядной демонстрации. «Я всего лишь хотел пошутить, Елизавета Дмитриевна!» Извиняющимся тоном тихо сказал Соколов, проходя назад мимо меня с чистящей бандурой. «Вы не думайте, я бы вас тряпкой не заставил убирать». «А мне показалось, что вы именно это и собирались сделать», — сухо возразила я. Вы ничего не понимаете. Это ритуал, — загорячился он, — посвящение в нашу братью, так сказать. Пауков или мух, — уточнила я. Тимофеев недовольно нахмурился. Наверное, ознакомился уже со специфической литературой своего подопечного. Соколов же скривился, махнул рукой и поволок агрегат на место. Агрегат сыто булькал. Надеюсь, чистить его мне не предложат. Я и такую махину не подниму. Там, конечно, есть колесики, но на них только по ровному полу можно катать этот аналог пылесоса». «Добрый день». Рысина вплыла в лабораторию так, словно имела на это полное право, и окинула презрительным взглядом невеликое помещение, задержавшись на мне. «Фаина Алексеевна, какими судьбами?» важно подошел к ней тимофеев и галантно склонился над протянутой рукой внучку навещаю хищно показала зубы рысина небольшие внутриклановые проблемы тимофеев ужидающе улыбнулся делая вид что не понимает намека соколов застыл у шкафа продолжая держать уборочный агрегат на весу и с интересом прислушиваясь к разговору но разговор как то приувял поскольку княгиня не желала унижаться прямой просьбой и сейчас держала паузу, изучая лабораторию. Со мной взглядом она старательно не встречалась, так что я с чистой совестью прошла к столу, уселась и даже раскрыла книгу, хотя и подозревала, что почитать не удастся. — Небольшие проблемы не потребовали бы вашего немедленного визита, — наконец нарушил тишину Тимофеев. — Немедленного? — Я ожидала вечера, чтобы не мешать Лизоньке. От ее Лизоньки я дернулась, словно меня ошпарили. Настолько неприятно оказалось ласковое обращение из ее уст. Пусть оно и прозвучало так, словно шло от сердца любящей бабушки. Но кошачьи умеют хорошо притворяться. И ждать в засаде тоже умеют хорошо. Елизавета Дмитриевна, до завтра вы свободны. Тимофеев обратил внимание теперь на меня. — Наверное, вас этот паршивец за сегодня утомил. — Что вы, Филипп Георгиевич! — ответила я, чувствуя, как Соколовский взгляд впивается между лопаток. — Мне все очень интересно, и я надеялась сегодня еще почитать. — Завтра почитаешь? — почти ласково сказала Фаина Алексеевна, подошла и провела рукой по моим волосам. Я настолько опешила, что застыла на месте и даже не попыталась отстраниться или хотя бы втянуть голову в плечи. «Благодарю вас, Филипп Георгиевич. Нам нужно обсудить несколько вопросов касаемо клана, а Юрий Александрович, к сожалению, не может долго задерживаться и должен отбыть через час». Я подскочила с такой скоростью, что Тимофеев с Соколовым обменялись понимающими улыбочками, наверняка решив, что я по уши влюблена в Юрия, раз уж так спешу навстречу. На самом деле мне захотелось не столько увидеть родственника, сколько держаться как можно дальше от Рысиной, поскольку ее прикосновение разбудило во мне яростное желание поступать наперекор. — Тогда действительно не стоит задерживаться, — сказала я. — Если Филипп Георгиевич меня отпускает, я готова идти прямо сейчас. На мой полушубок Рысина посмотрела с недоумением. Но спрашивать ничего не стало. То ли решила при посторонних ничего не выяснять, то ли сразу поняла, откуда подарок. А может, ей тоже Волков нравился ничуть не больше, чем мне. Просто положение обязывало терпеть неприятных типов. Юрий мужественно ждал на улице. Нос у него успел покраснить, поэтому выглядел он не столь браво, как в теплом помещении. — Здравствуй, Лиза, — кисло сказал он и шмыгнул носом. «С нашей последней встречи ты еще похорошела». «Не думаю, что Фаина Алексеевна пригласила вас, чтобы мы смогли обменяться любезностями», — заметила я. «Разумеется, нет», — усмехнулась упомянутая особа. «Ты выразила желание поговорить с Юрием Александровичем? Я попросила его приехать». «Попросили?» — недовольно фыркнул он. «Попросила», — с нажимом повторила она. «Так что давайте пройдем к Лизоньке, и она выяснит то, ради чего ты сегодня приехал». «При вас?» — уточнила я. «Разумеется. Общение с молодыми людьми может проходить только под присмотром старших родственников. Репутация рысиных должна быть на высоте». Я невольно хихикнула. «Поздно уже беспокоиться о моей репутации после того, как я провела столько дней, неизвестно где и неизвестно с кем». «Боюсь, узнать княгине правду, она непременно захотела бы меня срочно выдать за Песцова». Вот бы Соболева обрадовалась, что ее подозрения полностью подтвердились. «Лиза, не заставляй меня жалеть о помощи», — недовольно сказала Рысина. «Скандал удалось замять, но это не значит, что тебя удастся прикрывать вечно». «Да, мы... Может, мы все-таки пойдем?» — предложил Юрий. «У меня не так много времени, чтобы...» «Все твое время принадлежит главе клана», встопорщилась Рысина, полностью противореча недавним своим деликатным словам о просьбе, поскольку посчитала, что слова Юрия ставят под сомнение ее авторитет. «Разумеется, Фаина Алексеевна», недовольно ответил Юрий. «Но у меня сейчас еще есть и другие обязательства, а увольнительная дана только до вечера». «Пойдемте же», — нетерпеливо бросила я, поскольку выяснение отношений внутри Рысиных меня волновало в последнюю очередь. И, подав пример, сделала несколько шагов и сразу с удовлетворением услышала, как недружно заскрипел за мной снег, а Рысина что-то недовольно прошипела себе под нос. «Не слишком ли много вы позволяете внучке, Фаина Алексеевна?» — подлил масло в огонь Юрий. «Юрий Александрович, можно вас попросить помолчать, пока к вам не обращаются с вопросами?» Совершенно ледяным тоном отбрила его княгиня. Теперь обиженно засопел Юрий, не пытаясь, впрочем, высказать неповиновение главе клана. «Еще бы! Его папеньки здесь не было, а значит, рассчитывать младший Рысин мог только на себя. А сам он не противник даже мне, не то что княгине». поэтому до моей квартиры мы дошли в блаженном молчании. Открыла нам Полина, которую, едва заметно косясь на рысину, доложила, что не так давно приходила жаждущая пообщаться со мной свинина морская, которая заявила, что она моя близкая подруга и собралась ждать меня внутри. Тем не менее, Полина в квартиру ее не пустила. Хотя барышня устроила настоящий скандал. Настороженно закончила она, явно будучи под впечатлением от выступления Полины Аркадьевны. «Свинины все скандальные», — небрежно бросила княгиня. «Свинина морская, ваша светлость», — уважительно поправила служанка. «Разницы нет», — отмахнулась Рысина. «Милочка, вы все правильно сделали. Нечего посторонним находиться в квартире без разрешения хозяев. Организуйте нам чай». Полина кивнула и рысью метнулась на кухню, сразу же там чем-то загремев. Моим мнением она даже не поинтересовалась. Воистину, кто платит, тот и заказывает музыку, оплатила ей рысина. Впрочем, квартиру оплачивала тоже она, поэтому и в гостиной Фаина Алексеевна устроилась с видом хозяйки. Мы же с Юрием выглядели случайно явившимися гостями. — Ну же, Лизонька, выясняй, что ты хотела узнать у Юрия Александровича. Чуть лениво протянула Рысина. — Да, Лизонька, спрашивай. Преданно уставился он на меня. — Ты же знаешь, я на все готов ради тебя. Совершенно на все, дорогая. Он укоризненно посмотрел, явно намекая на с таким трудом добытые учебники, ожидаемой благодарности за которые так и не дождался. Опять шмыгнул носом, а потом еще и чихнул. Да и вообще выглядел он не блестяще. Краснел не только нос, но и глаза. Да и голос был уже сепловат. То ли стоял Юрий на улице слишком долго, то ли приехал уже больной. Меня интересует, как я вам показывала пропавший артефакт, Юрий Александрович. Юрий бросил настороженный взгляд на княгиню. Та милостиво кивнула, разрешая говорить. «Да что тут рассказывать, Лизенька? Показывала ты мне этот проклятый артефакт!» Юрий Александрович, я бы попросила!» — прошипела рысь и назло дернув носом. «Я не знаю, что рассказывать», — возмущенно ответил он. «В руках я не держал, да, но видел своими глазами». «Давайте начнем с самого начала, Юрий Александрович». Как вообще выяснилось, что я хранитель артефакта?» «Ты сама сказала», — нахмурился Юрий. «Я у тебя не выспрашивал. Да и не подозревал я ничего, пока ты не похвасталась». Он замолчал. Пришлось его подстегнуть. «А дальше?» «Что дальше?» «Разумеется, я не поверил. Но ты его показала. Я был поражен признаться». Рысина насмешливо фыркнула. «Где я его взяла?» «Лизонька, да откуда мне знать?» — удивился Юрий. «Это же ты его принесла, а не я». «Юрий Александрович, я ничего не помню, если вы вдруг забыли. Поэтому мне важна каждая мелочь. Я старалась не злиться, но получалось это плохо. Оба моих гостя раздражали меня до нельзя. Рысина — властностью, а Юрий — глупостью. Если его хотя бы извиняло плохое самочувствие, то княгиню плохое воспитание никак не извиняло. «Лизонька, ты пошла в свою комнату и вынесла артефакт», — гордо сообщил Юрий. «Сразу вынесла или прошло какое-то время?» — терпеливо уточнила я. Он задумался. «Почти сразу, минуты точно не прошло». «Возможно, вы слышали какие-то звуки?» предположила я. Нет, но ты же, Лизонька, маг, могла защититься от прослушивания. Княгиня закашлялась, и Юрий смущенно поправился. Или артефакт активировать, но звуков не было никаких. То есть я просто зашла в свою комнату и вышла с артефактом? Да, обрадованно подтвердил Юрий. И по времени точно меньше минуты. — Разумеется, я не засекал. Может, и больше, но не намного. Но какое-то время я все же находилась в своей комнате и что-то там делала. — Именно так, Лизенька. Полина внесла под нос и принялась расставлять чашки. В свою Юрий вцепился, как утопающий в спасательный круг, и пару глотков сделал с видимым удовольствием. Я же пить не стала, не желая отвлекаться. Какая-то мысль уже маячила на краю сознания, пока не желая оформляться в нечто связное. Собственно, почти за минуту Лиза могла добраться до любой точки комнаты, открыть любой тайник, выдвинуть любой ящик. От Юрия я не узнала ровным счетом ничего полезного. Но не может же быть такого, чтобы он вообще не заметил ничего важного. Я подождала, пока Полина покинет комнату и спросила. «А не было ли в моем облике...» Чего-нибудь, что показалось вам странным, Юрий Александрович? Может, вы тогда отметили для себя что-то? Паутинку за ухом, поцарапанный палец. «Поцарапанный палец?» — оживилась Рысина. «В самом деле, если на крови, то царапины лишними не будут. Юрий Александрович, вспоминайте». «Не было на Лизе никаких царапин», — запротестовал Юрий, но совсем вяло. «Я бы их непременно заметил». И паутины не было, я бы запомнил. Тут он внезапно оживился. Зато был заломлен край юбки. Я еще тогда подумал, что ты, Лизонька, лазила под кровать. Глаза Рысины предвкушающе заблестели. Ой, чувствую, кровать будет разобрана на мелкие детальки, так же, как и стена за ней, и пол. Теперь мы знаем почти точное место, где находится артефакт. торжествующе бросила княгиня. «Лиза, ты должна поехать прямо сейчас и вернуть нам наше».